Глава 109. Отражение. Даже величайший артефакт можно победить с помощью более слабого, но специализированного. Эти слова произнёс профессор защиты после того, как истинная мантия невидимости чёрными складками растеклась у ног Гари. Зеркало идеального отражения имеет власть над всем, что оно отражает, и власть эта, как утверждается, неодолима. Но поскольку истинная мантия невидимости создаёт идеальное отсутствие изображения, с её помощью можно обойти способности зеркала, не бросая им вызов напрямую. Затем последовал ряд вопросов на Порселтангге с целью удостовериться, что Гарри в настоящий момент не намеревается выкинуть какую-нибудь глупость или сбежать. А также дополнительное напоминание, что профессор Квиррел в состоянии чувствовать его присутствие, знает заклинание, позволяющее обнаружить мантию, и держит в заложниках сотню учеников плюс Гермиону. После этого профессор приказал Игаре надеть мантию, открыть дверь, которую ранее охранял фиолетовый огонь, и пройти в комнату за ней. Сам профессор остался на приличном расстоянии от двери, чтобы его не было видно через проём. Стены последней комнаты были облицованы белым мрамором, и их освещал мягкий золотой свет. В центре комнаты стояла простая, без каких-либо украшений, золотая рама, и в этой раме был проход в ещё одну освещённую золотым светом комнату, где была дверь в ещё одну комнату зелий. Во всяком случае, именно так говорил Гари его мозг. Зеркало преобразовывало свет настолько идеально, что требовалось сознательное усилие, чтобы понять, что комната за золотой рамкой лишь отражённая. Впрочем, возможно, это было бы легче понимать, не будь горе невидимым. Зеркало не касалось пола, у золотой рамы не было ножек. Оно не выглядело парящим, казалось, будто оно зафиксировано на этом месте, более прочно и более неподвижно, чем сами стены, словно зеркало было прибито к системе отсчёта движения земли. Зеркало там, оно движется. Да нёсся властный голос профессора Квирела из комнаты зелий. Зеркало здесь, прошептал в ответ Гари. Не движется. Послышался новый приказ. Обойди зеркало и встань позади него. Задняя золотая рама выглядела сплошной, отражения не показывала, о чём Гари сообщил на порселтанге. Теперь сними мантию. скомандовал профессор Квирол по прежнему иском комнате из зелий. Сразу же доложи, если зеркало повернётся к тебе. Гарис Нельмансио. Зеркало осталось прибитым к системе отчёта движения земли, и Гари об этом доложил. Вскоре послышались свист и шипение, и Феникса адского огня проплавил дыру в мраморной стене позади Гари. Свет в комнате сразу же приобрёл красноватый оттенок. за Фениксом из свежепроделанного коридора вышел профессор Квирл. Его строгие чёрные туфли ничуть не пострадали от ходьбы по раскалённой до красна поверхности. "Что ж", сказал профессор. "Одна и потенциальной ловушка и меньше. А теперь", он вздохнул. "Теперь мы подумаем, какими способами можно извлечь камни из зеркала, а ты попытаешься эти способы реализовать". потому что я предпочёл бы не отражаться в зеркале. Честно предупреждаю, эта часть может оказаться утомительной. Я так понимаю, что адским огнём эту задачу не решить. Ха, воскликнул профессор Квирл и взмахнул рукой. Зловещий Феникс метнулся вперёд. По оставшимся мраморным стенам пробежали извивающиеся тени от красного света. Гэри инстинктивно отпрянул. Алый ужас промчался мимо профессора Квирла, врезался в золотую заднюю поверхность зеркала, и в тот же миг исчез. Огня не стало. К свету в комнате больше не примешивался алый оттенок. На золотой поверхности не осталось ни царапины. Рама не светилась поглощённым теплом. Зеркало просто осталось на месте, совершенно невредимое. По спине у гори побежали мурашки. Если бы он играл в подземелье и драконов, и ведущий сообщил бы ему о таком результате, Гэри предположил бы, что столкнулся с иллюзией и сделал бы спас бросок на недоверие. В центре задней поверхности зеркала появилась последовательность рун неизвестного алфавита. Чёрное отсутствие света в некоторых участках поверхности создавало ровный горизонтальный ряд маленьких линий и кривых. Гари пришла в голову мысль, что адский огонь уничтожил какую-то небольшую скрывающую иллюзию, какое-то слабое заклинание, которое добавили, чтобы дети не видели эти буквы. Сколько лет этому зеркалу? спросила Гари Панизе в голос почти до шёпота. Никто не знает, мистер Поттер. На лице профессора защиты появилось что-то похожее на почтение. Он потянулся рукой к рунам, но так и не коснулся пальцами золота. "Думаю, мои догадки здесь мало чем отличаются от ваших". Некоторые легенды, которые могут быть, а могут не быть выдумкой, гласят, что зеркало идеально отражает само себя, и потому его существование абсолютно устойчиво, настолько устойчиво, что зеркало осталось невредимым, когда всё остальное, сотворённое атлантами, исчезло, когда все последствия их деяний оказались вычеркнуты из времени. Теперь вы понимаете, почему меня повеселило предложение использовать адский огонь. Профессор Квирл опустил руку. Даже после всего пережитого за сегодня, Гэри почувствовал благоговение, если сказанное было правдой. После всех откровений золотая рама блестела не ярче, чем раньше, но можно было вообразить, как она уходит в глубину веков, к цивилизации, которая оказалась стёрта из реальности. то, что именно делает зеркало? Прекрасный вопрос, ответил профессор Квирл. Ответ заключён в рунах, написанных на золотой раме. Прочти их мне. Мне этот алфавит незнаком. Руны выглядят так, словно их случайным образом куриной лапой нацарапали толкинские эльфы. Всё равно прочти. Не опасно. Руны гласят: Яиналмер, Цейнавор илопартская Яина в ослгус о отсыл Йофтен, юа вызакопя. Гари почувствовал, как по спине опять побежали мурашки. Он понял, что на самом деле означает руна Яиналмер. Она означала Яиналмер, а дальше руны говорили, что с Яиналмер нужно делать Цейнавор, пока оно не станет илопарт. а затем взять часть, которая одновременно с к и елена, гори словно всё это знал, словно мог с обоснованной уверенностью ответить да. Если бы кто-то спросил его, можно ли про юавы сказать восалгос или оцэл, но затем гори попробовал связать эти понятия с какими-нибудь другими и потерпел неудачу. Мальчик, ты понимаешь смысл этих слов? кажется, нет. Профессор Квирл слегка вздохнул, не сводя глаз с золотой рамы. Мне было интересно, может ли изучавший моголовскую науку постичь смысл слов ложного понимания. Судя по всему, нет. Возможно, начал Гари. Как тебе ранится серьёзно? спросил внутренний слезоренец. Что, вот прямо сейчас? «Возможно, если я узнаю о зеркале больше, я смогу еще раз попробовать понять эти слова», заявила когтевранская сторона Гарри, взявшая управление на себя. Края губ профессора Квирла дернулись вверх. Как и в случае большинства других древних предметов, исследователи написали о зеркале достаточно лжи, и теперь сложно сказать о нем что-то с уверенностью. Зеркало точно существовало ещё при Мерлине, потому что известно, что Мерлин его использовал. Также известно, что Мерлин оставил после себя письменные инструкции не прятать зеркало, несмотря на то, что подобные силы при других обстоятельствах могли бы вызвать обоснованное беспокойство. Мерлин писал, что легче уничтожить мир куском сыра, чем зеркалом, учитывая, сколько сил приложили его создатели, чтобы зеркало не уничтожило мир. Это утверждение показалось Гарри не слишком обнадеживающим. Знаменитые волшебники, чей скептицизм был известен и чьи слова в других случаях оказывались достоверны, свидетельствовали еще о нескольких фактах, касающихся зеркала. Самая примечательная способность зеркала создавать иные реальности. Впрочем, размеры этих реальностей не превышают размера пространства, видимого через зеркало. Известно, что в эти реальности можно помещать людей и другие объекты. Некоторые авторитеты уверяли, что из всего созданного магией лишь зеркало обладает истинной моральной ориентацией. Однако я не слишком понимаю, что это может означать на практике. Я понимаю, что моралисты назовут проклятие Круцатуз злом, а чары Патронуса добром. Но мне не приходит в голову, что моралист может посчитать более моральным, чем это. Впрочем, к примеру, утверждается, что Фениксы приходят в нашу меру из реальности, которая возникла внутри этого зеркала. Гари не сводил глаз с золотой рамы зеркала, и в его голове не слишком сvezno всплывали слова вроде охренеть и прочие другие, которые его родители считали неподобающими. Я странствовал по свету и узнал много историй, которые мало кто слышал, продолжал профессор зачёта. Почти все они казались мне выдумками, но некоторые, похоже, имели отношение к реальности. в одном месте, где нога человека не ступала уже несколько веков. На металлической стене я обнаружил надпись о том, что несколько жителей Атлантиды предвидели конец их мира и попытались создать артефакт великой силы, чтобы предотвратить неминуемую катастрофу. В записях на стене гласили, что если бы их труды увенчались успехом, реальность стала бы совершенно устойчивой и могла бы выдержать даже передачу неограниченной магии, способной исполнять желания. И при этом, что, как утверждается, намного сложнее, артефакт каким-то образом предотвращал бы неминуемые катастрофы, которые, как ожидал бы любой вменяемый человек, последовали бы, если такая магия стала бы доступна. Меня это заинтересовало, поскольку история, записанная на тех металлических плитах, утверждала, что вся остальная Атлантида проигнорировала этот проект и просто жила своей жизнью. Иногда создатели артефактов хвалили за их благородный труд, но практически все остальные обитатели Атлантиды считали, что у них есть дела поважнее, чем помогать создателям артефакта. Даже аристократия Атлантиды не обращала внимания на то, что кто-то иной может обрести безграничные силы, хотя человек менее искушённый в цинизме мог бы посчитать, что уж это привлечёт их внимание. Творцов артефакта мало кто поддерживал. И хотя условия их работы нельзя назвать через чур тяжёлыми, им приходилось терпеть бессмысленные неудобства. В итоге время вышло. Атлантида оказалась уничтожена, и работу над артефактом закончить не успели. Я в этой истории вижу некоторые подробности, с которыми знаком по своему опыту, но которые редко встречаются в обычных сказках. Губы профессора изогнулись в улыбке. Впрочем, возможно лишь из-за собственных вкусов я выделяю эту легенду среди сотни других. Однако здесь видна отсылка к утверждению Мерлина, что творцы зеркала создавали его таким, чтобы оно не уничтожило мир. для наших же целей. Более важно, что легенда может объяснить, откуда у Зеркала появилась ранее неизвестная способность, которую, судя по всему, активировали Дамблдор или Перенель показывать вставшему перед зеркалом иллюзию мира, где выполнилось одно из его желаний. Это вполне разумная предосторожность, которую логично встроить в устройство, выполняющее желания, чтобы его работа не привела к чему-то ужасному. "Ух ты", прошептал Гари, причём совершенно всерьёз. Перед ним была магия с большой буквы М, магия подобная волшебству из книги Как стать волшебником, а не просто собрание случайных нарушающих физику трюков, которые можно проделать палочкой. Профессор Квирл указал на золотую раму. Последнее свойство зеркала, признаваемое почти всеми легендами, заключается в том, что какими бы ни известными способами зеркалом не управляли, о ключе к нему нет достоверных сведений. Нельзя приказывать зеркалу реагировать на конкретных людей. То есть Перенель не может приказать зеркалу: "Отдай камень только Перенель". Дамблдор не может заявить: "Отдай камень лишь тому, кто желает отдать его Николасу Фламелю". Зеркалу присуща слепота, которую философы приписывают идеальному правосудию. Оно реагирует на всех, кто является перед ним по одному и тому же правилу, независимо от того, что это за правило. Таким образом, обязано существовать правило, позволяющее получить доступ к реальности, где спрятан камень, и любой может им воспользоваться. Теперь ты понимаешь, почему именно ты, именно и мы мальчиком, который выжил, будешь воплощать идеи, которые мы с тобой придумаем. Потому что сказано, что зеркало обладает моральной ориентацией, и приказы, которые оно получило, возможны с ней связаны. Я прекрасно осведомлён, что согласно общепринятой терминологии, тебя назовут добрым, а меня злым. Профессор Квирл довольно мрачно улыбнулся. Поэтому в качестве нашей первой попытки, хотя будь уверен не последний, мы посмотрим, как поступит зеркало, если ты попробуешь получить камень для того, чтобы спасти жизнь Гермионы Грейнджер и сотня твоих товарищей. А самый первый вариант этого плана, сказал Игори, который наконец начал понимать, Вы придумали в пятницу моей первой недели в Хогвартсе, и он предполагал, что камень достанет золотое дитя Дамблдора, мальчик, который выжил, бескорыстно и благородно пытаясь спасти жизнь своего умирающего учителя профессора Квиррелла. Конечно, ответил профессор Квиррел. Гэри подумал, что в этой идее было что-то поэтичное, но обстоятельства сегодняшнего дня несколько мешали восхищаться изяществом этого плана. Затем Гэри пришла в голову другая мысль. Эм, сказал Игари: "Вы думаете, что зеркало это ловушка для вас? Совершенно немыслимо, чтобы Дамблдор не предусмотрел здесь ловушку". «В смысле, это ловушка на лорда Волан-де-Морта. Но это не может быть ловушка на него лично. Должно быть какое-то правило, которое лежит в её основе. Ловушка срабатывает в ответ на некоторое обобщённое качество, присущее лорду Волан-де-Морту». Гарри уставился на золотую раму, непроизвольно нахмурившись. «Именно так», — ответил профессор Квирл и тоже нахмурился. «Дело в том, что в самый первый четверг этого учебного года сумасшедший директор Дамблдор, который только что на моих глазах сжёг курицу, заявил мне, что у меня нет никаких шансов попасть в его запретный коридор, поскольку я не знаю заклинания Алла Хамора». «Понятно», — протянул профессор Квирл. «Ну надо же, хотел бы я, чтобы ты упомянул об этом немного пораньше». Никому из них не потребовалось произносить вслух очевидную мысль, что этот обращик дважды реверсивной психологии с успехом привёл к тому, что Гарри держался от запретного коридора Дамблдора как можно дальше. Гарри продолжал размышлять. «Как вы думаете, Дамблдор подозревает, что я в его терминах крестраж лорда Волан-де-Морта, или, по крайней мере, некоторые аспекты моей личности скопированы с лорда Волан-де-Морта?» Гри понял, что вопрос глупый. Ещё не успев договорить эту фразу, он увидел столько очевидных свидетельств. Дамблдор совершенно точно не мог этого не заметить, заявил профессор Квиррел. Это довольно очевидно. Что ещё он мог подумать? Что ты актёр из пьесы, автор которой идиот и никогда не встречал настоящих одиннадцатилетних детей? «Надо быть полным тупицей, чтобы поверить, а не важно!» Они вдвоем смотрели на зеркало и молчали. Наконец профессор Квирл вздохнул. «Боюсь, я перехитрил самого себя. Ни ты, ни я не осмелимся отразиться в зеркале. Видимо, мне следует приказать профессору Спраут вернуть стертую мной память мистеру Ноту и мисс Гринграсс». Видишь ли, ещё одна большая сложность, связанная с зеркалом, заключается в том, что правило, согласно которому оно рассматривает отражённые желания, игнорирует внешнее воздействие, такие как заклинание ложной памяти или конфундус. Зеркало отражает лишь стремление, берущее начало в самом человеке. «Для него важно состояние разума, к которому человек пришел в результате собственного выбора». «Это известно из нескольких источников». «Именно поэтому я скормил мистеру Ноту и мисс Гринграсс разные истории о том, почему необходимо достать камень, и тем самым подготовил их к появлению перед зеркалом». Профессор Квирл потер переносицу. Я придумал подобные истории и для других учеников, чтобы по моему сигналу они тоже были готовы предстать перед зеркалом с нужными мыслями. Но чем ближе становился сегодняшний день, тем сомнительнее мне казалась эта идея. Впрочем, если мы не придумаем ничего лучше, имеет смысл попробовать варианты с нотом и гринграсс. Однако не исключено, что Дамбулдор создавал эту головоломку специально, чтобы противостоять хитрости Волан-де-Морта, и он мог в этом преуспеть. Если ты придумаешь альтернативный план, который я сочту достаточно хорошим, чтобы попробовать, я обещаю не причинять вреда той пешке, что встанет перед зеркалом. Не сейчас, не в будущем. И я считаю, что не нарушу это обещание. И я снова напоминаю тебе о том, что моя неудача не спасёт заложников, мисс Грейнджер и всех остальных. И опять старший Том Риддл и младший молча смотрели на зеркало. Подозреваю профессор. Через некоторое время заговорила Гарри, что все ваши гипотезы, основанные на том, что кто-то захочет достать камень ради благой и честной цели, ошибочны. Директор бы не поставил такое условие. Почему? Потому что директор знает, как легко поверить, что ты поступаешь правильно, даже если это не так. Об этом он бы подумал в первую очередь. Я услышал стену или ложь? Был честен, прошептал в ответ Гари. Профессор Квирл кивнул. Так да, это ценное замечание. Я не слишком понимаю, почему вы считаете, что эту задачу вообще можно решить. продолжил Игари. Достаточно поставить условия, скажем, левая рука должна держать маленькую синюю пирамидку и две большие красные пирамидки, а правая рука должна втирать майонез в химика. "Нет", сказал профессор Квирал. «Нет, вряд ли. Из легенд не ясно, какие правила можно задать. Но, по-моему, правило должно быть связано с изначальным предназначением зеркала. Оно должно иметь какое-то отношение к глубинным желаниям и стремлениям, возникающим у человека. Втирание майонезов хомяка к таковым не относится, во всяком случае для подавляющего большинства людей». «Ха-х», — отозвался Гарри. «Может, правило в том, что человек вообще не должен хотеть воспользоваться камнем?» «Нет, это слишком просто. Это решается с помощью истории, которую вы дали мистеру Ноту». «В некоторых вопросах, возможно, вы понимаете Дамблдора лучше меня», сказал профессор Квирл. «Поэтому я спрошу вас, как Дамблдор использовал бы свою идею о принятии смерти, чтобы охранять камень?» потому что по его мнению этого я не понимаю больше всего и здесь он недалеко от истины гори задумался он рассмотрел несколько идей и отбросил их и тут ему в голову пришла ещё одна сначала гори хотел её утоить но потом представил будущий разговор во время которого профессор аквирол спросит на порсёлтанге не придумал ли он что-нибудь Считает ли Дамблдор, что с помощью зеркала можно достигнуть загробного мира? Мог ли он положить камень в то, что по его мнению является загробным миром, чтобы камень мог достать только тот, кто верит в загробную жизнь? Хм, сказал профессор Квиррел. Вероятно. Да, звучит вполне правдоподобно. Используя способность зеркала показывать людям их самые глубокие желания, Альбус Дамблдор увидел бы себя вместе со своей семьёй. Он увидел бы, как воссоединился с ними после смерти, ведь он хочет умереть сам, а не оживить их. Его брат Аберфорд, сестра Ариана, родители Кендра и Персиваль. Думаю, Дамблдор отдал бы камень именно Аберфорту. Распознало ли бы зеркало, что камень отдан именно Аберфорту? Или подойдёт любой покойный родственник человека, если этот человек верит, что дух его родственника вернёт ему камень. Профессор Квирл вышагивал по небольшому кругу, стараясь держаться подальше от гари и от зеркала. Но это только одна идея. Давайте придумаем ещё. Гари начал постукивать себя по щеке пальцем, затем резко отдёрнул руку, осознав, у кого он позаимствовал этот жест. «Что, если камень в зеркало положила Перенель? Может быть, она приказала зеркалу отдать камень только тому, кто его туда положил изначально?» «Перенель знает пределы собственных способностей, потому-то она и прожила так долго», ответил профессор Квирл. «Она не переоценивает свой интеллект, гордыня ей не свойственна, иначе она лишилась бы камня давным-давно». Перенель не станет придумывать хорошее правило для зеркала самостоятельно, ведь мастер Фламель может оставить это дело в руках мудрого Дамблдора. Впрочем, правило вернуть камень только тому, кто помнит, как его положил в зеркало, подошло бы и в случае, когда сам Дамблдор поместил туда камень. Такое правило было бы сложно обойти, поскольку я не могу просто заставить Конфундусом кого-то поверить, что он поместил камень в зеркало. Мне бы пришлось создать фальшивый камень, фальшивое зеркало и организовать представление. На этих словах профессор Квирл нахмурился. Но Дамблдор вполне в состоянии вообразить, что при наличии времени Волан-де-Морт способен это устроить. Если это вообще возможно, Дамблдор сделал бы ключом к зеркалу такое состояние ума, которое, по его мнению, я не смогу вызвать у пешки, или правило, которое, по мнению Дамблдора, Воландеморт никогда не поймёт. Например, правило, включающее принятие собственной смерти. Именно поэтому я шёл твою предыдущую идею правдоподобной. Тут Гэри пришла в голову ещё одна идея. Он засомневался, что это хорошая идея. Впрочем, нельзя сказать, что у него был большой выбор. Аргуендо сказал Игари: "Мы не можем с уверенностью сказать, что необходимо, чтобы достать камень. Но достаточное условие обязано включать Альбуса Дамблдора и быть может кого-то ещё в таком состоянии разума, когда они верят, что Тёмный Лорд побеждён, угроза исчезла и настало время забрать камень и вернуть его Николасу Фламелю. Что-то в таком состоянии разума этого человека, скажем, Дамблдора, необходимо, чтобы получить камень, и по мнению Дамблдора, Лорд Волан-де-Морт не способен понять или скопировать это что-то. Мы не можем точно определить что именно, но при этих условиях всего состояние разума Дамблдора будет достаточно разумно, сказал профессор Квирл. И что? Таким образом подойдёт следующая стратегия, осторожно произнёс Гарри. стоя перед зеркалом, изобразить подобное состояние разума Дамблдора со всеми возможными подробностями. И это состояние разума должно быть вызвано внутренними силами, а не внешними. Но как мы это проделаем без легелеменции или заклинания Конфондос? Ведь то и другое внешнее. Ха, я понял. Льдиста бледные глаза профессора, казалось, пронзили Гарри насквозь. Ты предлагаешь, чтобы я использовал конфундус против себя самого. Как ты ударил себя проклятием во время своего первого урока боевой магии? Таким образом это будет внутреннее воздействие, а не внешнее. Моё состояние ума, кажется, следствием моего собственного выбора. Скажи мне, мальчик, ты сделал это предложение с умыслом загнать меня в ловушку? Скажи на персилтанге, ты попросил мой разум изобрести стратегию, и, возможно, такой умысел на него повлиял. Как знать, осознавал, что ты отнесёшься с подозрением задашь этот самый вопрос? Решать тебе, учитель. Может ли это быть ловушкой для тебя? Мне ведомо не больше, чем тебе. «Не называй это предательством, если ты решишься и проиграешь!» У Гарри появилось сильное искушение улыбнуться, но он подавил его. «Очаровательно!» – профессор Квирл наоборот улыбнулся. «Судя по всему, некоторые опасности, исходящие от изобретательного ума, нельзя нейтрализовать даже допросом на Парсилтанге». По приказу профессора Квирла, Гари надел мантию невидимости. Как сказал профессор Напорс-алтанге, чтобы считающийся себя смотрителем школы не увидел тебя, с мантией или без, ты будешь в поле действия зеркала, добавил профессор Квирл. Если из него польётся лава, то ты сгоришь. Мне кажется, что такая симметрия будет уместна. Профессор Квирру указал на точку перед зеркалом, но на некотором расстоянии от него, справа от двери, через которую Гари вошёл в комнату. Гари не спорил. Он всё больше и больше сомневался, так ли уж плохо будет, если оба ридла погибнут, пусть и вместе с сотнями учеников-заложников. Несмотря на все свои добрые намерения, Гари пока демонстрировал в основном лишь идиотизм. А вернувшийся лорд Воландеморт был угрозой всему миру. Впрочем, в любом случае Гэри не верил, что Дамблдор воспользуется лавой. Наверняка он достаточно зол на Волон-де-Морта, чтобы отбросить обычную сдержанность. Но лава не остановит навеки сущность, которая, по мнению Дамблдора, является лишённой тела душой. Затем профессор Квирл направил палочку на пол рядом с Гэри, и вокруг того появился мерцающий круг. Профессор сказал, что этот круг вскоре превратится в великий скрывающий круг – который не позволит кому-либо извне увидеть или услышать того, кто находится внутри, даже если Гарри снимет свою мантию или закричит, мне и Дамблдор его не заметят. Ты не будешь выходить из этого круга, пока он активен, заявил профессор Квиррел. Это вызовет взаимодействие с моей магией, а под заклинанием Конфундус я могу не вспомнить, как справиться с резонансом, который уничтожит нас обоих. Более того, поскольку я не хочу, чтобы ты бросался ботинками, профессор Квирл ещё раз шевельнул палочкой, и внутри почти коссе из границ великогоскрывающего круга появилась мерцающая полосфера, накрывшая Гари. Этот барьер взорвётся, если его коснёшься ты или какой-нибудь материальный предмет. Возможно, после этого по мне ударит резонанс, но ты тоже умрёшь. Теперь скажи мне на персидском танге, что ты не собираешься выходить из круга, снимать свою мантию и вообще не собираешься выкинуть что-нибудь импульсивное или идиотское. Скажи, что ты будешь тихо ждать в круге под мантией, пока всё не кончится. Гари повторил слова обещания. Мантия профессора Квиррелла превратилась в чёрную с золотом, такую мантию Дамблдор надевал в официальных случаях. После чего профессор Квиррелл поднял волшебную палочку к своему виску и закрыл глаза. Несколько минут он стоял неподвижно, а затем произнёс: "Конфундус". Выражение лица стоящего мужчины сразу же изменилось. Казалось, по нему растеклась глубокая усталость. глаза в которых вроде бы ничего не изменилось, теперь выглядели старше. Несколько морщин стали гораздо заметнее. Мужчина несколько раз моргнул, как будто был чем-то озадачен, и опустил палочку. На губах появилась печальная улыбка, неторопливо, словно в его распоряжении было всё время мира. Мужчина направился к зеркалу. Когда он пересёк границу отражаемого зеркалом пространства, ничего не случилось. Мужчина посмотрел в зеркало. Гари не мог сказать, что он там видел. Для Гари плоская идеальная поверхность по-прежнему отражала лишь комнату, по-прежнему казалась проходом в ещё одну комнату. Ариана, выдохнул мужчина. Мать, отец, и ты, брат мой, всё кончено. Мужчина замолчал, словно слушая кого-то. Да, всё кончено, сказал он. Волан-де-Морт предстал перед этим зеркалом и оказался в ловушке, придуманной Мерлином. Теперь он лишь ещё один запечатанный ужас. Снова наступила тишина. «Хотел бы я последовать твоему совету, брат мой, но так будет лучше», – мужчина склонил голову. «Смерть ему более недоступна. Его участь достаточно ужасна». на этих словах Гарри стало довольно неуютно. Дамблдор бы так не сказал. Это скорее соответствовало поверхностному стереотипу, но собеседником и не был дух настоящего Аберфорта. Просто профессор Квирл воображал, что Дамблдор воображает Аберфорта таким. И этот дважды отражённый образ Аберфорта ничего не заметил. Настало время возвратить философский камень. сказал мужчина, считающий себя Дамблдором. Теперь ему следует вернуться в руки мастера Фламеля. Тишина. Нет, ответил мужчина. Мастер Фламель хранил камень ото всех ищущих бессмертия многие годы, и я думаю, в его руках он будет в безопасности. Нет, Аберфорд. Я уверен в его благих намерениях. Я Гори казалось, что все его нервы натянуты как струна, и он ничего не мог с этим сделать. Ему было трудно дышать. Конфундус профессора Квирела оказался всё же не совершенным. Личность профессора Квирела просачивалась наружу, а она заметила очевидный вопрос: почему, если бессмертие столь ужасно, камень в руках Николаса Фламеля это нормально? Даже если профессор Раквирл понимал, что Дамблдор никогда не задумается об этом вопросе, он не включил в свой конфундус утверждение: "Представление Дамблдора о об Беферфорте об этом не подумает". В зеркале отражался разум профессора Раквирла, образ возникший благодаря интеллекту Тома Ридла. "Уничтожить?" переспросил мужчина. Возможно. Я не уверен, что ничто жить камень реально, иначе мистер Фламель давным-давно бы так поступил. Мне не раз приходило в голову, что он сожалеет, что вообще его создал. Аберфорд. Я обещал ему, кто можем и с тобой гораздо младше мистера Фламеля и не столь мудры. Философский камень должен вернуться в руки своего создателя. Угори перехватил дыхание. В левой руке у мужчины появился кусок алого стекла неправильной формы, величиной примерно с первую фалангу большого пальца Гари. Сияющая поверхность алого стекла казалась влажной, словно мужчина в руке держал кровь, застывшую и принявшую угловатую форму. "Спасибо, брат мой", тихо произнёс мужчина. "Камень должен выглядеть именно так". Знает ли профессор Квирол, как должен выглядеть настоящий камень? Вернула бы зеркало при таких обстоятельствах настоящий камень или выдало бы его копию? А затем. Нет, Ариана, мягко улыбнулся мужчина. Боюсь, теперь мне нужно идти. Потерпи, моя милая. Уже скоро я присоединюсь к тебе по-настоящему. Почему? Да, действительно, почему мне нужно идти? Теперь, когда камень у меня, мне стоит отойти от зеркала и подождать, пока со мной свяжется мастер-фламель. Но я не совсем понимаю, почему мне для этого надо отходить от зеркала. Мужчина вздохнул. О, вы я старею. Хорошо, что эта ужасная война кончилась. Полагаю, ничего страшного не случится, если я немного побеседую с тобой, моя дорогая. Раз ты так хочешь. У Гари начала болеть голова. Какая-то его часть пыталась сообщить, что он уже некоторое время не дышит, но его никто не слушал. Конфундус профессора Квиррелла оказался несовершенным. Вбрасывая Анне в представление и Дамблдора в представление профессора Квиррелла, хотел говорить с Дамблдором и, возможно, не хотел ждать, потому что на каком-то уровне профессор понимал, что на самом деле загробна и жизни не существует. И изначально заложенный импульсует и сразу же после получения камня не устоял перед аргументами Ридла Арианы. Внезапно Гари успокоился и снова начал дышать. В любом случае он практически ничего не может сделать. Профессор Квирол не дал Гари возможности вмешаться. Что ж, пусть профессор Квирол пожинает последствия своего решения. А если эти последствия ударят и по Гари, пусть так и будет. Мужчина, считающий себя Дамблдором, в основном терпеливо кивал, иногда что-то отвечая своей любимейшей сестре. Иногда он неловко бросал взгляд в сторону, словно очень хотел уйти, но он подавлял это желание огромным терпением, вежливостью и заботой о своей сестре, которая были у Альбуса Дамблдора в представлении профессора Квирла. Гарри сразу заметил, когда заклинание Конфундус спало. Выражение лица мужчины изменилось. Теперь это снова было лицо профессора Квирла. И в то же самое мгновение изменилось и зеркало. Гарри больше не видел в нём отражения комнаты. Вместо него появилось изображение настоящего Альбуса Дамблдора, словно он стоял за зеркалом и был виден сквозь него. Настоящий Дамблдор смотрел сурово и мрачно. Здравствуй, Том. сказал он. Глава 110. Отражение. Часть вторая. Спустя миг мрачное выражение на лице Альбуса Дамблдора сменилось замешательством. "Квиринус, что?" В воздухе повисла тишина. "Да уж", сказала Альбус Дамблдор. "Я чувствую себя полным дураком. Надеюсь, так и есть. Невозмутимо ответил профессор Квиррел. Если появление Дамблдора и оказалось для него потрясением, то по его виду это было совершенно незаметно. Лёгким движением руки он превратил свою мантию обратно в профессорскую одежду. Мрачность Дамблдора вернулась и удвоилась. «Надо же! Я изо всех сил искал тень Волон-де-Морта и так и не заметил, что профессор защиты Хогвартса — это изъеденная недугом полумёртвая жертва, которой завладел куда более могущественный дух. Я бы подумал, что у меня началось старческое слабоумие, однако это упустили из виду слишком многие». «В самом деле?» — профессор Квирл приподнял брови. Неужели меня так сложно узнать без светящихся красных глаз? Вы именно так, спокойно ответил Альбус Дамблдор. Ты идеально сыграл свою роль. Должен признаться, что я полностью тебе поверил. Квиренус Квирл казался таким, как бы это сказать, ах да, вменяемым. Профессор Квирл усмехнулся. Любой сторонний наблюдатель решил бы, что они с Дамблдором просто беседуют на отвлеченные темы. «Я никогда, знаете ли, и не был безумцем. Лорд Волон-де-Морт для меня был такой же игрой, как и профессор Квирл». Альбус Дамблдор, однако, не выглядел как человек, который просто наслаждается отвлеченной беседой. «Я подозревал, что ты так ответишь». «Жаль говорить тебе, Том, но любой, кто способен сыграть роль Волан-де-Морта, и есть Волан-де-Морт». «А-а-а», — профессор Квирл назидательно поднял палец. «В твоём рассуждении, старик, есть логическая дыра». «Любого, кто играет роль Волан-де-Морта, на языке моралистов следует назвать злом, здесь мы сойдемся. Но, возможно, настоящее «я» — это абсолютное и непростительное зло, удивительно отличающееся от меня в роли Волан-де-Морта». «А вот это», — сквозь зубы ответил Альбус Дамблдор, — «меня совершенно не волнует». То есть ты наверняка считаешь, что очень скоро от меня избавишься, сказал профессор Квирл. Весьма любопытно. Моё бессмертное существование наверняка зависит от того, смогу ли я как можно скорее понять, в какую ловушку ты меня поймал и как из неё выбраться. Профессор Квирл на секунду замолчал. Но давай для начала бессмысленно потянем время и поговорим о другом. Как получилось, что ты дожидался меня внутри зеркала? Я думал, ты будешь совсем в другом месте. Я и есть в другом месте. Но к несчастью для тебя, одновременно я и в зеркале. Я всегда был здесь с самого начала. Что ж, со вздохом сказал профессор Квирел. Значит, моя маленькая попытка тебя отвлечь пропала зря. Тут либо с Дамблдор не сдержал ярости. Отвлечь, прорычал он. Сапфировые глаза гневно сверкнули. Ты убил мастера Фламеля, чтобы меня отвлечь? Профессор Квиррел возмущённо посмотрел на Дамблдора. Несправедливость твоего обвинения меня скорбляет. Я вовсе не убивал того человека, который был известен тебе как Фламель. Я просто приказал сделать это другому. Но как ты мог? Даже ты? Как ты осмелился? Он был хранителем всего нашего знания, и все эти тайны навеки утрачены для волшебного мира из-за тебя. Улыбка профессора Квиррелла стала резкой. "Знаешь, я всё никак не могу понять, как этот твой извращённый ум считает, что для фламеля бессмертие допустимо, но при этом, когда к бессмертию стремлюсь я, это делает меня чудовищем. Мастер фламель никогда не опускался до бессмертия". Он, голос Дамблдора дрогнул. В его жизни просто давно закончился вечер, а он ради всех нас так и не ложился спать. Он расстёгивал и расстёгивал свой день. Не знаю, помнишь ли ты, как будто не взначай спросил профессор Квирал Когда однажды к тебе в кабинет пришёл Том Ридл, как я умолял тебя, на коленях умолял представить меня Николау Софламелю, чтобы я мог попроситься к нему в ученики и когда-нибудь изготовить ещё один философский камень для себя. Если хочешь знать, это была моя последняя попытка остаться хорошим человеком. Но ты отказал мне и вдобавок прочёл нотацию о том, как недобродетельно бояться смерти. Я ушёл от тебя в гневе и отчаянии. Я решил, что если меня в любом случае будут называть злом просто за то, что я не хочу умирать, то мне не зачем оставаться хорошим. И через месяц я убил Абигейл Мертл, чтобы получить своё бессмертие другим способом. Даже когда я узнал о Фламеле больше, твоё лицемерие всё так же выводило меня из себя. И именно поэтому я всегда старался причинить тебе и твоим людям больше страданий, чем я бы причинял иначе. Мне часто казалось, что ты и сам это понял, но у нас никогда не было возможности поговорить откровенно. Нет, не дрогнув, ответил Альбус Дамблдор. Я отказываюсь принимать даже малейшую долю ответственности за то, во что ты превратился. К этому целиком и полностью привели твои, твои собственные решения. Почему-то меня это не удивляет. сказал профессор Квирал. Мне теперь даже любопытно, а какую ответственность ты на себя принимаешь? Я давно пришёл к выводу, что у тебя есть какая-то выдающаяся способность заглядывать в будущее. Ты совершал слишком много поступков, которые казались бессмысленными, но каким-то абсурдным образом они оборачивались тебе на пользу. Так скажи мне, ты заранее знал, каким будет исход в тот канун Дня всех святых, когда я оказался на время повержен? Да, я знал, ответил Альбус Дамблдор спокойным холодным тоном. В этом я признаю свою ответственность, но тебе это всё равно никогда не понять. Ты устроил так, чтобы Северус Снейп услышал пророчество и передал его мне. Я позволил этому случиться. Ответил Дамблдор. И я явился туда взбудораженный тем, что теперь наконец знаю своё будущее. Профессор Квиррел покачал головой, изображая грусть. А великий герой Дамблдор пожертвовал своими невольными пешками Лили и Джеймсом Поттерами только чтобы избавиться от меня на несколько лет. Взгляд Дамблдора был твёрдым, как камень. Джеймс и Лили охотно бы сами пожертвовали ради этого жизнью, если бы только знали. И своим ребёнком тоже, спросил профессор Квиррел. Почему-то я сомневаюсь, что Поттеры были бы рады оставить его на пути сами знаете кого. Дамблдор едва различимо вздрогнул. Для мальчика, который выжил, всё закончилось довольно неплохо. Ты ведь хотел превратить его в себя. Да. «А вместо этого сам превратился в труп, а Гарри Поттер стал тем волшебником, которым следовало быть тебе». В глазах за стёклами очков полумесяцев появилось что-то похожее на привычное для Дамблдора искорки. «Всё ледяное великолепие Тома Ридла, укращённое, чтобы служить теплоте и любви Джеймса и Лилии». Интересно, что ты почувствовал, когда увидел, каким бы мог стать Том Риддл, если бы только вырос в любящей семье, профессор Квиррел насмешливо скривил губы. Я был удивлён, можно даже сказать, шокирован столь бездонной глубиной и наивностью мистера Поттера. Полагаю, весь юмор ситуации от тебя ускользнул. Теперь Альбус Дамблдор наконец-то улыбнулся. «Как же я смеялся, когда всё понял. Когда увидел, что ты создал доброго Волон-де-Морта, чтобы он противостоял злому. Как я смеялся. Сам я никогда не подходил на эту роль. Но Гарри Поттер, когда повзрослеет, прекрасно с ней справится». Альбус Дамблдор перестал улыбаться. Хотя полагаю, что Гори придётся найти и победить какого-то другого тёмного лорда, поскольку тебя здесь уже не будет. Ах да. Точно. Профессор Квирл попытался отойти от зеркала, но остановился прямо перед той точкой, в которой зеркало перестало бы его отражать, если бы отражало. Интересно. Теперь улыбка Дамблдора стала гораздо холоднее. Не том, никуда ты не уйдёшь. Профессор Квирллуки внул и спросил: "Так что конкретно ты сделал?" "Ты отверг смерть", ответил Дамблдор. "И теперь, если я уничтожу твоё тело, твой дух лишь снова вернётся, как бессловесная скотина, которая не понимает, что её гонят прочь". Так что я отсылаю тебя за пределы самого времени, и ты будешь пребывать в вечно застывшем мгновении, откуда ни я, ни кто-либо другой не сможет тебя вернуть. Возможно, когда-нибудь это удастся Гарри Поттеру, если пророчество говорит правду. Может быть, он захочет спросить у тебя, кто виноват в гибели его родителей. Для тебя пройдёт только миг, если, конечно, ты вообще вернёшься. В любом случае, Том, желаю тебе испить полную чашу. Хм, сказал профессор Аквирал, проходя мимо того места, где тихо в ужасе стояла Гари, но снова остановился у другого края зеркала. Так я и подозревал. Для запечатывания ты использовал старый метод Мерлинов сказание о Тофериусе Чанга. Он именуется процессом безвременья. Если легенды верны, Теперь, когда процесс уже идёт столько времени, ты его и сам не сможешь остановить. Так и есть, ответил Альбус Дамблдор, но в глазах его вдруг появилось беспокойство, и Гарри, который молча стоял справа от двери и едва сдерживал ужас, почувствовал что-то в воздухе. Почувствовала, как рядом с зеркалом сгущается нечто, что-то даже более чуждое, чем сама магия, что-то совершенно непредставимое, о чём нельзя сказать вообще ничего, кроме его чуждости и мощи. Поначалу эта сущность чувствовалась слабо. Теперь с каждым мигом её присутствие ощущалось всё сильнее и сильнее. Но ты всё ещё можешь изменить направленность эффекта, если, конечно, Чанг был в этом прав. Заметил профессор Квиррел. Почти все свойства зеркала работают в обе стороны. Так говорят легенды. И ты можешь запереть то, что находится по другую сторону зеркала, отправить в безвременье самого себя. Если захочешь, конечно. И зачем бы мне этого хотеть? Напряжённо спросил Дамблдор. Ты, наверное, сейчас скажешь мне, что взял заложников. Бесполезно том. Ты дурак, полный дурак. Ты должен был понимать, что ничего я тебе не предложу взамен, сколько бы заложников ты ни взял. Ты всегда отставал от меня на один шаг, ответил профессор Квирл. Позволь представить тебе моего заложника. Гаривсий кожа и почувствовал, как вокруг него сгустилась ещё одна сила магия Тома Ридла. Мантию невидимости сорвало с его плеч. Мерцающая чёрная ткань полетела к профессору Квирелу. Тот поймал её и быстро накинул на себя. Меньше чем за секунду он опустил на лоб капюшон и исчез. Альбус Дамблдор пошатнулся, словно лишившись опоры. "Гарри Поттер", выдохнул директор. "Что ты здесь делаешь?" Гарри Поттер смотрел на изображение Альбуса Дамблдора, на лице которого проступали ужасные потрясения и горечь. "Это я во всём виноват", жалким голосом, еле выдавив из горла слова, сказал Гарри. "Я дурак. Я всегда был дураком. Вы не должны меня спасать. Прощайте. Вы только поглядите", пропила откуда-то голос невидимого профессора Квирелла. «Я больше не отражаюсь в зеркале!» «Нет!» — выдохнул Альбус Дамблдор. «Нет, нет, нет!» В одну его руку из рукава выскользнула длинная темно-серая волшебная палочка, а в другой, словно из ниоткуда, оказался короткий каменный жезл. Он с силой отбросил и то, и другое в стороны. Ощущение чуждой силы в этот миг уже стало непереносимым и исчез. В зеркале снова самым привычным образом отразилась залитая золотым светом комната со стенами из белого мрамора, никаких следов Альбуса Дамблдора в нём не было. Глава 111. Провал. Часть 1. Тёмный лорд смеялся. Из пустоты доносился дикий хохот профессора защиты. Высокий и страшный смех Волан-де-Морта. Настоящий смех тёмного лорда, отбросившего всякие притворства и сдержанность. В голове у Гэри царила полная неразбериха. Он по-прежнему не сводил глаз с зеркала, где только что был Альбус Дамблдор. охвативший гари ужас совершенно не давал возможности подумать и что-нибудь понять. А разум пытался вернуться во времени и отменить всё произошедшее, но подобной магии просто не существовало, и реальность оставалась на месте. Он проиграл. Он потерял Дамблдора, потерял безвозвратно. А значит, он проиграл войну. А Тёмный Лорд всё смеялся и смеялся. Ха-ха-ха. Профессор Дамблдор. Ах, профессор Дамблдор. Столь подходящий конец для нашей игры. Ещё один взрыв дикого смеха. Даже в самом конце ты пожертвовал не тем, чем надо, потому что фигура, на которую ты поставил всё, уже была в моей власти. Вся твоя ловушка с самого начала никуда не годилась, потому что я мог покинуть это тело в любой момент. Ха-ха-ха. Ты так и не научился хитрости, жалкий старый дурак. Вы выдавил Гари. Вы «Ха-ха-ха! Да, мальчик, ты с самого начала был моим заложником. Именно ради этого я взял тебя с собой. Ха-ха-ха! Тебе потребуется не один десяток лет, чтобы научиться играть против настоящего Тома Ридла!» Тёмный лорд откинул капюшон мантии. Показалась его голова. Затем он снял мантию целиком. «И теперь, мальчик, ты помог мне, да?» «На самом деле, а значит, пришло время воскресить твоего друга девочку, чтобы сдержать обещание!» Улыбка темного лорда была ледяной, действительно ледяной. Кажется, ты сомневаешься. Учти, сейчас я мог бы тебя убить, потому что директора Хогвартса, которого об этом оповестят, больше нет. Сомневайся во мне сколько пожелаешь, но не забывай об этом. В его руке снова оказался пистолет. А теперь пошли со мной, глупый мальчишка. И они ушли. они вышли через дверь в комнату изелей и тёмный лорд прогнал вернувшийся фиолетовый огонь взмахом палочки они прошли через комнату где был боггард комнату с разрушенными шахматными статуями и через прожжённую дверь в комнату ключей тёмный лорд вылетел из люка а горе чуть погодя стродом забрался по спиральной лестнице из листьев усы дьявольских силков дёргались со стороны в сторону словно от страха Мальчик, который выжил, отчаянно пытался не расплакаться, и мыслительные способности его тёмной стороны не помогали, возможно, потому что Волан-де-Мурт никогда не знал и не имел дела с чувством вины. Они прошли мимо гигантского трёхглавого инфернала, тёмный лорд что-то прошептал, пёс рухнул на люк и снова стал тропом. Они прошли мимо Северуса Снэйпа, стоящего на страже, который сообщил, что охраняет дверь и что они должны уйти, или он снимет баллы с их факультета. Не замедляя шага, тёмный лорд ткнул палочкой в сторону Северуса и произнёс. «Хьякудзю мантаук!» Зильевар пошатнулся и снова безжизненно вытянулся около двери. «Что?» — сказал Гарри, следуя за тёмным лордом. Что вы с ним? Всего лишь исполнил свой долг перед верным слугой. Это не убьёт его. Я же обещал тебе, тёмный Лурц снова расхохотался. Заложники. Гари было очень тяжело говорить нормально. Ученики вы говорили, что остановите то, что убьёт их. Да, хватит беспокоиться. Сделаю это по пути отсюда. Отсюда. Мы уходим, мальчик. Тёмный Лорд всё ещё улыбался. У Грю появилось дурное предчувствие, которое тут же затерялось в море остальных дурных предчувствий. Тёмный Лорд теперь сверялся с тем, что он назвал картой Хогвартса. Линии на ней, нарисованные словно от руки, казалось, двигались, пока они шли. Часть разума Гари размышлявшая, что делать, если они наткнутся на патруль Авроров, которых Тёмный лорд мог бы мгновенно убить или стереть из памяти, оставила ей эту надежду. Они спустились по главной лестнице на второй этаж, никого не встретив. Тёмный лорд свернул в коридор, которого Гари не знал, и направился вниз по ещё одной лестнице. Они спускались всё ниже и ниже. Окна сменились факелами, а значит, Тёмный лорд и Гори теперь были в подземельях Слизерина. Впереди показался кто-то в мантии Хогвартса. Тёмный лорд, не сбавляя шага, направился к этому человеку, Гори следовал за ним. Художественная резьба на стене изображала Салазара Слизерина с палочкой в руках, который сражался с каким-то гигантом, покрытым сосульками. У стены стояла шести- или семикурсница с Лизарена. Ведьма никак не отреагировала на приближение профессора Квирла и на сопровождавшего его Гари. Пистолет в руках профессора защиты её также нисколько не смутил. Она вообще вела себя так, будто ничего не видела. Тёмный лорд достал из складок своей мантии кнут и бросил его девушке. "Клаудия Алисия Табор, слушай мой приказ!" Отнеси этот кнут к магическому кругу, который я показал тебе под трибунами квидечного стадиона, и положи его в центр. Затем сотри себе память о последних 6 часах. Да, лорд, поклонившись, сказала ведьма и ушла. Я думал, сказал Игари. Я думал, вам нужен камень, чтобы Тёмный лорд всё ещё улыбался. Он вообще не прекращал улыбаться. этого я на порселтанге не говорил, мальчик. На порселтанге я лишь сказал, что пустил в ход план, в результате которого ученики погибнут, и что я остановлю исполнение этого плана, если получу камень. Всё остальное говорилось на человеческом языке. Я бы прервал ритуал кровавой крепости даже если бы не получил камень. Конечно, если бы меня не обнаружили и не задержали. Ученики Хогвартса это ценный ресурс, и на их тренировку я уже потратил немало времени, затем тёмный лорд прошептал в тени. Откройся. Гарри заметил крошечную змейку в левом верхнем углу резьбы, и в этот миг стена медленно начала отодвигаться назад, открывая за собой вход в огромную трубу. В нос ударил затхлый запах пыли. Стены трубы поросли мхом. Кроме того, её перегораживало большое количество паутины. «Пауки!» — проворчал тёмный лорд. Он вздохнул, и на этот краткий миг вновь стал похож на профессора Квирола. Тёмный лорд шагнул в гигантскую трубу, выжигая паутину перед собой. Горе не видя вариантов лучше, последовал за ним. Труба разделилась на две, затем ещё раз. Тёмный лорд сначала выбрал левый проход, затем правый. Путь преградила внушительная металлическая стена. "Откройся", прошептал Тёмный лорд, и в металле появилась трещина. Казалось, стена складывается сама в себя. За стеной во все стороны уходил длинный каменный тоннель. Нам придётся немного прогуляться, сказал тёмный лорд. У тебя ещё есть вопросы, мальчик? Прямо сейчас? Я. Мне ни один не приходит в голову. В ответ снова раздался холодный смех, они направились по тоннелю направо. Ни тогда, ни после, Гари не понимал, как долго они шли. Свет от сигареющей паутины не хватало, чтобы разглядеть стрелки на наручных часах, а посмотреть время перед входом в трубу Гари не догадался. Ему казалось, что они прошли под землёй многие-многие мили. Разум Гари с трудом пытался в последний раз сосредоточиться, то, что этот раз окажется последним, казалось очень вероятным, если тёмный лорд действительно убьёт его, когда всё закончится. Однако Тёмный Лорд говорил, что воскресит Гермиону, а это казалось бессмысленным в случае смерти Гарри. Неужели Тёмный Лорд просто следует своему обещанию? Может, иначе он не смог бы дать его на Порселттанге? Почему он не застрелил Гарри сразу? Действительно, обратилась какая-то последняя работающая часть его мозга ко всем остальным частям. «Самое время что-нибудь придумать. Что-нибудь, что Тёмный что Лорд не предусмотрел. Что-нибудь, что мы можем сделать без нашего кошеля, нашей палочки и нашего маховика времени. Что-нибудь, что профессор Квирл от нас не ожидает. Думай, думай. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, придумай что-нибудь. Не отключайся. Не важно, что ты испуган. Не важно, что мы никогда не были в часе от смерти. Не время отключаться». В голове Гэри по-прежнему было пусто. Предположим, сказала это последняя работающая часть. Предположим, мы примем как данность, что мы победили или хотя бы не умерли. Если кто-то сказал тебе как факт, что ты выжил или даже победил, каким-то образом всё закончилось хорошо. Как бы это могло получиться? Некорректный приём, прошептал Кактивранец. Вселенная так не работает. Мы просто умрём. Кто-нибудь поймёт, что нас нет, подумал Пуфиндоец. И грозный глаз грём, появится со взводом Авроров и спасёт нас. Я думаю, пришло время признать, что мы не более компетентны, чем обычные представители закона. Нас спасут только наши собственные действия, сказал последний голос. Думать обо всём остальном бессмысленно. Проблема номер 2, сказал грифиндорец. Гарри Поттер никуда не исчезал. Он прямо сейчас на матче пак видит, что у всех на виду. Профессор Квирл подумал и об этом, в том числе поэтому он послал фальшивую записку. Проблема номер 3. Сомневаюсь, что Грозный глаз грюм и взвод Авроров смогут победить Тёмного лорда. И уж точно они не успеют раньше, чем он убьёт нас. Я не уверен, что весь ДМП сможет победить Тёмного лорда, если он будет сражаться по-настоящему, а Дамблдора больше нет. Проблема номер четыре. Матч по Квидичу не был прерван. Не исключено, что это единственная причина, почему профессор Квирл вообще захотел добавить в свой план такой усложняющий фактор, как наша компания на этой прогулке. «Если размышлять в другом направлении», — осмелился вставить слезаренец. Возможно, профессор Квирел прикажет кому-нибудь стереть нам память, ну или применить легилеменцию Империус Конфундус. Да мало ли что. Наши способности к иллюменции не идеальны. Таким образом, Тёмный лорд получит Томного, ну, в некоторой степени, лейтенанта, который может ему пригодиться. Эта гипотеза также отвечает на вопрос, почему профессор Квиррел так охотно рассказывал свои секреты. Он знал, что нам сотрут память. И это объясняет, зачем покидать пределы охранных чар Хогвартса. Тёмный лорд сможет позвать Беллатрису, та оперирует и всё сделает. Вся эта цепочка рассуждений совершенно некорректна, и я отказываюсь принимать участие, сказал Кактивранец. Какие чудесные последние слова, ответил последний голос. А теперь заткнись и думай. Грубо обтёсанные каменные плиты тоннеля оставались позади одна за другой. Периодически Гэри наступал на что-то влажное, а иногда чуть не подол на неровной поверхности. Нейроны его мозга продолжали передавать сигналы и воображали голоса, которые разговаривали друг с другом, кричали друг на друга. Сам слушатель оставался нем от ужаса и страха. Гриффиндорец с Пуфиндуйцем обсуждали, не стоит ли совершить самоубийство, бросившись на пистолет тёмного лорда или проглотив маленький камень из стального кольца Гари. Они не могли решить, станет судьба мира лучше или хуже, если Тёмный лорд получит под контроль Новые ему Гари. Если Тёмный лорд в любом случае победит, возможно, лучше, чтобы он победил побыстрее. И через гомон этих обсуждений по-прежнему пробивался последний голос. Этот голос прорывался даже через самое глубокое отчаяние. Что ещё Тёмный лорд всегда говорил на человеческом языке и никогда на порсилтанге. Кто-нибудь помнит? Что-нибудь подобное. Ну хоть что-нибудь. Это всё было слишком давно. Даже события этого дня, казалось, ушли далеко в прошлое. Тёмный Лурдс сказал ему на португальском, что пришло время оживить Гермиону, а всё остальное он говорил на английском. Разговор был совсем недавно, но даже его Гори вспоминал лишь с большим трудом, до того, До того был скрывающий круг, когда профессор Квирл прошипел, что барьер взорвётся, если его коснутся. Профессор защиты сказал по-английски, чтобы Гарри не снимал мантию и не пытался покинуть круг. Сказал по-английски, что после этого по профессору ударит резонанс, но Гарри и сам погибнет. Сказал по-английски, что если Гарри коснётся его магии и профессор Квирл не вспомнит, как прервать резонанс, это убьёт их обоих». Предположим, это не убьёт нас обоих, сказал последний голос. На Хэллоуин в Готриковои лощине тело Тёмного лорда сгорело, а мы отделались шрамом на лбу. Предположим, резонанс между нами грозит Тёмному лорду смертью гораздо сильнее, чем нам. Что если всё это время мы могли убить Тёмного лорда, просто бросившись вперёд и дотронувшись руками до любой незащищённой части его кожи, и затем наш шрам начнёт кровоточить? Но не более этого. чувство, что нужно остановиться, не подходить ближе, было унаследовано из худших воспоминаний тёмного лорда о его ошибке в Готриковой лощине. Оно могло и не относиться к мальчику, который и выжил. Внутри возникла крохотная надежда, возникла и угасла. Тёмный лорд может просто отбросить в сторону свою палочку, пробубнил Кективранец. Профессор Квирл может принять анемагическую форму. И даже если Тёмный лорд умрёт, он захватит тело кого-нибудь ещё и вернётся, и затем будет пытать наших родителей, чтобы наказать нас. Мы можем добраться до родителей раньше, сказал последний голос. Мы можем их спрятать. Если мы убьём нынешнее тело Тёмного лорда, мы сможем забрать у него философский камень, а с его помощью мы создадим ядро армии сопротивления. Тёмный лорд шагал вперёд по каменному коридору, держись не меньше, чем в 4 м от гари. В руке он по-прежнему сжимал пистолет. Если мы бросимся вперёд, он почувствует наше приближение через резонанс, сказал пуфиндуец. Он мгновенно отлетит вперёд. Он умеет. Чёры для мётел позволяют ему летать. Он отлетит вперёд, обернётся и выстрелит из пистолета. Он знает о резонансе. Он уже об этом подумал. Не может быть, чтобы Тёмный лорд не учёл этот вариант. Он будет готов. Он ожидает этого. Ещё одна мысль на эту тему, сказал последний голос. Предположим, мы в состоянии спокойно использовать магию против профессора Квирела, а он не может использовать магию против нас. Почему это должно быть правдой? спросил Кактивранец. Вообще-то у нас есть свидетельство, что это не так. В Аскабане, когда Авата Кедавра профессора Квирла ударила по нашему Патронусу, голову словно разорвало на части. Предположим, причина была исключительно в том, что его магия вышла из-под контроля. Предположим, если мы выстрелим в него, скажем, Люминусом, ничего плохого не случится. «Почему?» — спросил Когтевранец. «Откуда взялось такое предположение?» «Потому что...» Подумал Гарри. «Это объясняет, почему профессор Квирл не потрудился предупредить меня, чтобы в Аскабане я не касался его никакой магией. Потому что, насколько я помню, профессор Квирл никогда не говорил на Парселтанге, что мне самому будет плохо, если я попытаюсь применить магию в его адрес. Он мог бы меня об этом предупредить, но не предупредил, хотя предупреждал о многом другом. Отсутствие свидетельства есть слабое свидетельство отсутствия». некоторое время субличности Гари молча размышляли над этой мыслью. Вообще-то у нас даже палочки нет, сказал какти в ранец. В какой-то момент мы можем получить её обратно, отозвался последний голос. Но даже если так, подумал Гари, и мрачная безнадёжность вернулась. Тёмный лорд знает о резонансе. Он уже подумал обо всём, что я могу с этим сделать. Он уже подготовил ответ. Вот в чём я ошибался с самого начала. Я недооценивал интеллект Тёмного лорда. Я не думал, что он, возможно, знал всё, что я знаю, видел всё, что я вижу, и заранее это учёл. В таком случае, сказал последний голос. Если мы победили, то наверняка сделали это с помощью чего-то, о чём он не знает. Демэнторы, предложил Гриффиндорец. Тёмный лорд знает, что мы можем уничтожить, отпугнуть и, возможно, контролировать дементоров, сказал Кактивранец. Он не знает, как именно, но он знает, что у нас есть такая способность. Да и вообще, где мы возьмём дементора? может быть, предложил Пуфиндуец. Всю систему кристалжей Тёмного лорда замкнёт резонансом, если мы схватим его и будем держать, пожертвовав своей жизнью, чтобы уничтожить его навсегда. Чепуха сказал как те вранец. Но полагаю, перед смертью не повредит немного предаться приятным фантазиям, неважно, насколько они глупые. Если лорд Воландеморт достаточно сильно боится смерти, продолжил Пуфиндуйц, Если он хотел больше никогда не думать о смерти, то, возможно, у системы Кристражи всё-таки есть какие-нибудь подобные конструктивные недостатки. Воланд де Морту никогда не приходило в голову протестировать систему Кристражи на ком-нибудь ещё. Это может указывать на то, что он не смог обстоятельно обдумать эту тему. То есть его страх смерти это смертельно опасная слабость? спросил Кективранец. «Вряд ли. Думаю, человек, создавший более сотни крестражей, мог позаботиться о паре механизмов на случай, если что-то пойдёт не так». Мозг Гэри продолжил размышлять. Подлинная асимметрия в магическом резонансе между ними казалась крайне маловероятной, с чего бы магическому эффекту действовать асимметрично. Но магическая отдача могла сильнее бить по более сильному волшебнику. Более мощная магия могла резонировать опаснее. Эти гипотезы объясняли наблюдавшиеся события в Годриковой лощине. Волан-де-Морд взрывается, младенец выживает, а также наблюдавшиеся события в Искобане. Волан-де-Морд сильно пострадал от отдачи своей сильной магии, первокурсник, мальчик, который выжил, пострадал меньше от более лёгкой отдачи своей слабой магии. Или же резонировала только непосредственно задействованная магия, что тоже могло объяснить оба наблюдения. Всё это даже могло объяснить, почему профессор Квирл не спешил предупредить Гарри, чтобы тот не использовал на нём магию. Хотя, возможно, профессор Квирл старался не поднимать тему резонанса по другой, очевидной причине. Гарри мог провести связь со случившимся в Готриковом увлечении и в результате получил бы огромную подсказку. Та часть, которая всё это время была охвачена виной и горем, воспользовалась возможностью и заметила, что если говорить о забывчивости, то когда события в Хогвартсе приняли серьёзный оборот, Гарри просто обязан был пересмотреть решение, которое он принял в первый четверг по приказу профессора МакГонагал. Не говорить Дамблдору о чувстве тревоги, которое Гарри ощущал рядом с профессором Квиролом. Да, Гарри сомневался, кому можно доверять. Довольно долго казалось вполне вероятным, что Дамблдор злодей, а профессор Квиррел его героический противник. Но Дамблдор бы понял, Дамблдор бы понял сразу же. Гарри ему не доверял, и мудрый старый волшебник с настоящим фениксом на плече не узнал правду. Гарри не рассказал ему обо всех значимых фактах. не рассказывал, потому что полностью пренебрёг необходимость её пересмотреть решение, принятое в четвёртый день учебного года. Чувство тревоги оказалось помечено знаком: об этом нельзя говорить Дамблдору и даже после Азкабана, даже после смерти Гермионы, даже после всего. Гарри просто забыл заново поставить этот вопрос на обсуждение и пересмотреть выводы. Горя окатило ещё одна волна стыда и горя. Последний голос временно замолчал, чем охотно воспользовались остальные. Спустя как минимум несколько миль и множество мрачных мыслей каменный тоннель закончился. Тёмный лорд поднялся по каменным ступеням, и Гари последовал за ним. Они оказались в тёмном сыром каменном здании. Грязные старые каменные двери распахнулись сами по себе. Перед ними лежали мраморные плиты, поднимающиеся из голой земли с именами и датами. В расположении над гробами не было ничего похожего на ровные ряды. Кладбище выглядело совершенно заброшенным. Освещённая наполовину луна уже ярко светила над головой, хотя ночь ещё только вступала в свои права. Увидев кладбище горя, остановился. Тревога в его голове орала, что он должен быть где угодно, лишь бы не здесь, но никаких возможностей последовать её совету не было. Даже когда позади Гари каменные двери мавзолея захлопнулись и запечатались, рёв тревоги остался без ответа. Тёмный лорд прошёл в центр заброшенного кладбища. Он остановился и описал палочкой небольшой круг над головой. раздался грохот, и из земли поднялся алтарь из чёрного камня, покрытый серыми символами. Ширина алтаря была не меньше 2 м. А затем вокруг него на ровном расстоянии друг от друга с треском выросли шесть обелисков из тёмного мрамора, тускло блестящие под темнеющим вечерним небом. Тревога в голове Гари кричала всё громче, а ответить ей по-прежнему было нечего. "Это", сказал тёмный лорд тоном профессора Квирла. Мастерская, которую я создал для себя. Сюда удобно попасть и из Хогвартса, и из Хоксмита. Тёмный лорд простёр руку к алтарю. Именно здесь оживёт мисс Грейнджер, и именно здесь я заново обрету своё настоящее тело. Разумеется, сначала я займусь собой. Использовать магию для воскрешения девочки проще в настоящем теле. Эти слова сопровождались странным змеиным смехом. При воскрешении девочки придётся использовать магию, которую другие считают тёмной. Но не сомневайся, девочка от этого не пострадает и не станет безобразной. «Будет выглядеть, как и раньше. Её разум будет её собственным, и ни я, ни мои слуги не причинят ей вреда в будущем». Во рту у Гарри пересохло. Его разум работал с трудом. «Пожалуйста, профессор, скажите на Парсилтанге, чего вы на самом деле хотите добиться воскрешения, мисс Грейнджер?» сделать так, чтобы твой друг-девочка снова давала тебе советы и сдерживала тебя, чтобы она снова стала частью мира, о котором ты заботишься. Да, мальчик, я собираюсь её воскресить в первую очередь именно по этой причине. Эти слова тоже сопровождались змеиным смехом. Содя по всему тёмный лорд видел в происходящем что-то очень забавное. Внутри Гари затеплилась крохотная искра надежды, но вместе с ней появилось сильное замешательство и страх, что на самом деле идеальный Клюмент способен лгать на парселтанге. Гари не понимал, зачем тёмному лорду воскрешать Гермиону, если следующим шагом он планирует убить Гари или превратить его в своего раба. Может, он просто совершенно не понимал профессора Квирла? Может, почему-то модель Тома Ридла в голове у Гарри оказалась абсолютно неверной? Может, мальчику, который выжил с отрут память о последнем дне, и бросит где-нибудь вместе с растерянной Гермионой и Грейнджер, а лорд Воландеморт в это время отправится завоёвывать мир? Надежда разгоралась, но она проистекала из растерянности Гарри, и потому в ней не было никакого смысла. Эта надежда никак не состыковывалась с тёмным лордом, высмеивающим Дамблдора и хохочущим над его поражением. У Гарри не получалось построить хоть какую-то непротиворечивую теорию о мотивах профессора Квирла, в которую укладывались бы поступки, на которые Гарри сейчас надеялся. «Я понятия не имею, что будет дальше». Тёмный лорд подошёл к алтарю. Опустился на колени и, как показалось Гари, погрузил руку глубоко в сам камень алтаря, после чего извлёк оттуда флакон с жидкостью, которая в сгустившихся сумерках казалась чёрной. Когда Тёмный Лорд снова заговорил, его голос звучал резко и отчётливо: "Кровь, кровь, кровь столь мудро сокрытая", сказал Тёмный Лорд. И вслед за этим заговорили обелиски вокруг алтаря. Голоса, похожие на поющий хор, исходили из неподвижных камней и звучали на языке, который был старше, чем латынь. Апокастотети, апокастотети, апокастотети тусу мауэ мой. Апокастотети, апокастотети, апокастотети тусу мауэ мой. Каждая фраза заканчивалась эхом, будто поющим голосом, не удавалось сохранять общий ритм. Кровь вылилась из флакона и казалась зависло на алтарём, медленно расползаясь в воздухе и обретая форму. Опокастатити, опокастатити, опокастатити ту сумо мою мою, опокастатити, опокастатити, опокастатити ту сумо мою -э мою. Высокая фигура лежала на алтаре, и даже в сумеречном свете она выглядела слишком бледной. Профессор изозащиты сунул руку в карман мантии и вытащил маленький кусок красного стекла неправильной формы. Он положил его бледному телу на грудь. Некоторое время, по крайней мере пару минут, камень просто лежал. Этот кусок красного стекла неправильной формы не светился, не сверкал и вообще никаким образом не проявлял своего могущества. Затем камень сдвинулся, совсем чуть-чуть, слегка повернувшись. Профессор защиты убрал камень обратно в карман и принялся ощупывать фигуру лежащую на алтаре. Он коснулся пальцами её глаз, ткнул палочкой в грудь, после чего запрокинул голову и расхохотался. Невероятно. сказал тёмный лорд знакомым горе голосом профессора защиты оно зафиксировалось в этой форме прикосновение камне превратило заурядную конструкцию существующую за счёт магии в настоящую материю И я при этом ничего не почувствовал. Ничего. Я боялся, что стал жертвой обмана, что камень фальшивка, но все мои проверки утверждают, что материя настоящая. Вынужден признать, что это жутковато даже по моим меркам. Затем профессор защиты начал обходить алтарь кругом. Он шёл и что-то тихо пел. Гари не мог различить слова. После пятого круга Тёмный лорд вложил свою палочку в руку фигуры, лежащей на алтаре. Возложил обе руки на лоб тела и произнёс: "Fall tur pan". Без всякого предупреждения сверкнула вспышка, и словно молния озарила светом всё кладбище. Гаррет дшатнулся, его руки непроизвольно потянулись к албу. В шраме словно что-то стрельнуло. Профессор от защиты рухнул, а слишком высокая для человека фигура на алтаре села. Она плавно развернулась и встала на землю. Ростом она превосходила обычного человека почти на голову. Руки и ноги выглядели худыми и бледными, но темнее мены оказалось, что они обладают чудовищной силой. Гаррет шатнулся ещё на шаг, по-прежнему прижимая руки к шраму. Хотя расстояние было большим, Гарри ощущал ужасное предчувствие, витавшее в воздухе, как будто прежде чувство тревоги всё время было не в фокусе, а теперь обрело чёткость и сгустилась физическую боль в шраме на лбу. Волан-де-Морт на самом деле должен выглядеть именно так. Этот нос. У него такой вид, словно во время воскрешения что-то пошло не так. Слишком высокая фигура запрокинула голову и расхохоталась. Она подняла руки, чтобы взглянуть на них. Раскрытая ладонь левой руки напоминала половину бледного паука с четырьмя слишком длинными лапами. Пальцы ласкали палочку, лежавшую в другой руке. Ветер поднял опавшие листья, они закружились в танце вокруг слишком высокой фигуры, плотно облегая её и превращаясь в рубашку с высоким воротником и длинную мантию. Алорт Воланд де Мурт всё смеялся. Гэри помнил, как во время того кошмара с дементором из его собственного горла исходил точно такой же безрадостный смех, смех точно такого же тона и тембра. В гаснущих сумерках сверкнули красные глаза, зрачки в них были узкими, как у кошки. Дрожащее покинутое Воландемортом тело поднялось на ноги. Еле слышно для Гэри квиренсквирл выдохнул: "Свободен. Свободен. Ступи фай". Раздался высокий и холодный голос Волан-де-Морта, и Квиринус Квирл снова рухнул на землю. Затем, по мановению другой руки Волан-де-Морта, его тело поднялось в воздух и отлетело в сторону. Волан-де-Морт отошел от алтаря, повернулся и посмотрел на Гарри, и шрам Гарри отозвался вспышкой боли. «Боишься, мальчик?» – прошипел Волан-де-Морт, словно даже в человеческой речи темного лорда оставалось что-то, – отпросил Танго. «Хорошо. Помести девочку на алтарь и отмени свою трансфигурацию. Пришло время воскресить её!» «Это действительно случится? Мы на самом деле собираемся это делать?» Гарри сглотнул. Он был совершенно растерян, но искорка надежды на невозможное заглушила страх. Гарри подошёл к алтарю, снял свой левый ботинок, свой левый носок и снял с пальца ноги кольцо. Оно и было Гермиона и Грейнджер, трансфигурированный в форму, идентичную кольцу, которое дали Гарри в качестве порт-ключа на случай экстренной необходимости. Гарри слегка пожалел, что у него сейчас нет настоящего порт-ключа. Но лишь слегка. Северус говорил, что любой пожиратель внутреннего круга обязательно поставил бы чары против порт-ключей. Волан-де-Морт позади снова рассмеялся. На этот раз удивленно-одобрительно. «Мне нужна моя палочка, чтобы отменить трансфигурацию», — сказал Гарри вслух. «Нет, не нужна», — голос высок и жесток. «Ты научился поддерживать трансфигурацию просто прикосновением, без использования палочки. Точно так же ты можешь без палочки и прекратить собственную трансфигурацию, просто приказав своей магией рассеяться. А теперь сделай это». Гарес глотнул и прикоснулся к кольцу. Ему потребовалось 3 попытки, чтобы очистить свой разум, прежде чем он смог вытолкнуть магию из кольца тем же способом, который он когда-то освоил, чтобы создавать крохотный поток магии, втекающей в кольцо. Циклы разрушались гораздо медленнее, чем при использовании финета и инкантатом. Внешний процесс напоминал ускоренную трансфигурацию, запущенную в обратную сторону. кольцо деформировалось, начало расширяться, пустое пространство в центре заполнилось, изменились цвета и структура. Безнугое тело мёртвой девочки распласталось на алтаре. Одна рука свисела с края. Отмена трансфигурации оставила её в такой позе, из рваных культией бёдер уже не текла кровь. У мёртвой девочки было лицо Гермионы Грейнджер, но искажённое и бледное. Именно это лицо Гари видел в задней комнате лазарета. Этот образ запечатлелся в его разуме за 30 долгих минут трансфигурации. Этот образ, он воспроизводил 4 и ещё более долгих часа, создавая фальшивое тело. Мёртвая девочка была обнажённой, потому что её одежда не была частью её и не трансфигурировалась. В голове промелькнули часы, проведённые в лазарете, вспомнились кошмары последующих дней. Гарри отбросил эти мысли. "Отойди", велел Воландеморт. "Дальше моя работа". Гарри сглотнул и отступил от алтаря к дверям мавзолея, где он до этого стоял. Температура его тела около 5 градусов по Цельсию. В смысле, я охлаждал его до такой температуры, чтобы его мозг не повредился. Его голос колебался. Он и правда собирается это сделать? На самом деле Наверняка он запланировал какую-то ловушку, и Гарри просто её не замечал. Волан-де-Морт сказал, что ни он, ни его люди не причинят Гермионе вреда, что её тело и разум будут её собственными. Зачем ему это? Волан-де-Морт снова подошёл к алтарю и взмахом руки разместил тело в центре. Высокий голос проговорил ровно и отчётливо. «Плоть, плоть, плоть столь мудро сокрытая!» Обелиски снова начали петь. Апокатостеси, апокатостеси, апокатостеси ту сумо моему. Апокатостеси, апокатостеси, апокатостеси ту сумо моему. Новая плоть растеклась из обрубков бёдер девочки, расползаясь всё дальше словно слизь, постепенно затвердевая. Обелиски прекратили петь. На алтаре лежало невредимое обнажённое тело. Оно не было похоже на Гермиону. Гермиона Грейнджер стояла бы и говорила, она была бы одета в школьную форму Хогвартса. Волан-де-Морт поднял руку, затем зашипел будто от раздражения. Резкий жест и мантия спящего Квиринуса Квирла разорвалась пополам. Фиолетово-зелёный галстук тоже порвался, а пиджак стянуло и отнесло к Волан-де-Морту. какая-то часть его ривздрогнула. Это выглядело словно тёмный лорд Воландеморт напал на профессора Квирла. Воландеморт неторопливо засунул руку в пиджак, и тут дёрнулся, будто в нём что-то сломалось. После этого Воландеморт начал вытряхивать содержимое пиджака на землю. Оттуда высыпались кошель Гарри, его маховик времени, метла, пистолет Волан-де-Морта, мантия невидимости и множество амулетов, колец и странных устройств, незнакомых Гарри. И, наконец, кусок красного стекла, который Тёмный Лорд положил на грудь Гермиона Грейнджер и там оставил. Шли минуты. Тёмный Лорд вытащил из кучи вещей у алтаря некий амулет и надел – Также он достал оттуда четыре коротких деревянных стержня с ремешками на них и потретил некоторое время, прикрепляя их под мантией, по-видимому, к верхней части плеч и бёдер. Тёмный лорд поднялся в воздух, двинулся влево, вправо, вверх, вниз. Сперва его слегка покачивало, затем полёт стал уверенным. Кусок красного стекла повернулся чуть-чуть. Тёмный лорд Воландеморт опустился на землю. и ткнул палочкой в тело Гермионы Грейнджер. «У нас появилось затруднение!» — прошипел Волан-де-Морт. Гарри к этому времени уже был практически уверен, что Волан-де-Морт его обманет или что-то ещё пойдёт не так, и поэтому услышанное отозвылось лишь тупой болью, а не резким ударом. «Какое затруднение!» «Тело девочки восстановлено. Материя воссоздана. Но не магия, не жизнь. Это тело мёртвого магла». Волан-де-Мурт отвернулся от алтаря и начал расхаживать взад-вперёд. «Полный ритуал решил бы эту проблему, но это требует времени. Времени и крови врага Грейнджер. И я не думаю, что Драком Алфоя всё ещё можно считать таковым. А я не могу отдать свою кровь не по своему желанию». «Глупо!» Голос Волан-де-Мурта зазвучил тихим шипением. «Глупо! Я должен был предвидеть это и подготовиться!» «Её мозг можно разбудить электрическим разрядом, я достаточно знаю медицину маглов для этого. Но вернётся ли к ней магия? Этого я не знаю. И подозреваю, что если она очнётся маглом, то останется маглом навсегда. Однако я не могу придумать ничего лучше». Тёмный лорд поднял палочку. «Стойте!» — выпалил Гарри, чувствуя, что к нему вернулась надежда. «Ей нужна искра жизни и магии. Только искра. Дальше всё пойдёт само». Волан-де-Морт обернулся и уставился на него. Змееподобное лицо выражало лёгкое удивление. «Возможно, я смогу с этим справиться», — прошипел Гарри. «Требуется палочка. Нет намерений использовать против тебя». Гарри ничего не сказал о том, что его намерения не изменятся. Он просто выпалил идею достаточно быстро, пока у него ещё не сформировалось каких-то конкретных намерений. «А вот это я желаю видеть», — прошипел Волон-де-Морт. Тёмный лорд наклонился к куче вещей около алтаря и поднял палочку Гарри, по-прежнему завёрнутую в ткань. Он бросил палочку в сторону Гарри, та скользнула по воздуху и упала к ногам мальчика. После этого тёмный лорд отлетел назад. Куча вещей поплыла за ним. Игорь развернул палочку и шагнул вперёд. Мы вернули себе палочку. Это первый шаг, сказал последний голос, голос надежды. Ни одна из частей Игоря не представляла, каким будет шаг второй, но тем не менее с первым шагом он справился. Перед Гари на каменном алтаре, освещаемом светом сумерек, лежало восстановленное тело Гермионы Грейнджер, всё ещё обнажённое и мёртвое. "Лорд Воландеморт, сказал Гарри, прошу вас, пожалуйста, дайте ей одежду. Мне так будет проще". "Да будет так", прошептал Воландеморт. Тело обнажённой девочки поднялось в воздух, и одновременно шрам Иггири пронзило вспышка боли. За ней последовала вторая вспышка боли. Пожухлые листья закружились вокруг тела и превратились в подобие школьной формы Хогвартса. Правда, эта ручка оказалась не синей, а красной. Руки Гермионы Грейнджер сложились у неё на груди, ноги выпрямились, и её тело опустилось обратно. Гэри посмотрел на неё. Теперь она снова выглядела как человек. Сейчас она выглядит спящей, а не мёртвой. чтобы присмотреться, дышит ли она, заметить, что нет, и сделать выводы, требуется сознательное усилие. Но если не приглядываться, если положиться на чистое ощущение, можно было бы подумать, что Гермиона уже жива. Наверняка Гермиона Грейнджер не одобрила бы всю эту ситуацию в целом, но это не означало, что она предпочла бы остаться мёртвой при том, что всё остальное не изменится. Впрочем, всё остальное тоже изменится. «Потому что ты хочешь жить. Потому что я уверен, что ты хотела бы жить». Дрожащей левой рукой Гэри коснулся лба Гермионы. Лоб оказался тёплым, а не охлаждённым до 5 градусов по Цельсию. Либо Волон-де-Морт повысил температуру её тела до нормальной, либо это произошло в результате ритуала. Это означало, что мозг Гермионы сейчас тёплый и, между прочим, не получает кислорода. Он понял, что медлить нельзя. Гарри принял нужную стойку и направил палочку на мёртвое тело Гермионы Грейнджер. В её теле была лишь одна неправильность. Оно было мёртво, всё остальное в полном порядке. Нужно изменить всего лишь одну деталь. Смерть тебе здесь не место. Экспекто, воскликнул Гарри, чувствуя, как жизнь и магия наполняют и питают чары патронуса. Патронум! Девочку в школьной форме Хогвартса окутала сияющая аура серебряного пламени, словно патронус родился внутри неё. Гэри пошатнулся. Ему показалось, будто часть его куда-то исчезла. Интуиция, а может и память Тома Ридла, подсказала Гэри, что жизнь и магия, которую он только что вдохнул в Гермиону, никогда к нему не вернётся. Он потерял не всю свою жизнь и не всю свою магию. Отнюдь. Прошло не так много времени, чтобы потратить слишком много, но сколько бы он сейчас ни потратил, оно ушло безвозвратно. Гермиона Грейнджер дышала. Казалось, она просто спала. Её грудь ритмично поднималась и опускалась. Сумеречное небо ещё более потускнело, и Гарри не мог видеть, возвращается ли к ней привычный румянец, но наверняка оно так и было, иначе и быть не могло. Она выглядела мирно спящей, не потому, что смерть выглядит как мирный сон, а потому что она на самом деле спала. С её телом было всё в порядке, и ничто не причиняло ей боли. Одна из субличностей Игори, которая каким-то образом умудрилась не заговорить раньше, тихо указала, что они всё ещё на кладбище. Недавно победивший лорд Воландеморт по-прежнему контролирует ситуацию. И что его догадка, что Гермиона хотела бы жить? Всего лишь догадка. С улыбкой на лице Гарри медленно опустил палочку. Он остановил праздничный фейерверк в своей голове. Он не кричал и не бегал маленькими кругами, как профессор Флитвик. Но это, это, это, сказал Гарри у себя в голове. Это я бы назвал шаг второй. Интересно, произнёс холодный высокий голос. Твой патронус использует не только твою магию, но и жизнь. Я подозревал что-то подобное. Это слишком могущественное волшебство для первокурсника, чтобы порождаться одной лишь магией. И всё же тут кроется ещё какая-то загадка, поскольку какое-нибудь простое, использующее жизненные силы заклинание здесь бы не справилось. «В качестве счастливой мысли ты представлял, как она возвращается к жизни? И этого хватило?» Лорд Волан-де-Морт опять принялся поигрывать своей палочкой. В глазах с узкими красными зрачками блестел мрачный интерес. «Подозреваю, когда однажды в своей вечности я наконец пойму это заклинание, я буду чувствовать себя несколько по-дурацки». Теперь отойди от девочки. Я намереваюсь сделать кое-что ещё, чтобы дать ей лучшие шансы на долгую жизнь. Грини охотно сделал шаг назад. Его опять начало переполнять напряжение. Он чуть не споткнулся о какое-то надгробие. Тёмный лорд вернулся к алтарю и коснулся пальцем лба Гермионы Грейнджер. Затем он слегка ударил её пальцем по лбу и очень тихо, Гарри едва раз слышал, произнёс «Реквескус». Волан-де-Мурт махнул рукой в сторону одного из обелисков. Тот начал вращаться и, наконец, лёг на землю вершиной от алтаря. «Поразительно!» — прошипел Волан-де-Мурт. «Она жива, обладает магией, и ты не сделал её ещё одним Томом Ридлом, как я боялся!» Нервы Гэри опять натянулись как струна. Он засунул палочку за пояс сзади. Он совершенно не хотел напоминать Волан-де-Морту, что палочка осталась у него. «Что вы сейчас с ней делаете?» Ещё один обелиск повернулся и лёг на землю. «Существует старый забытый ритуал. Принести в жертву волшебное существо...» и передать его магическую сущность человеку. Много ограничений. Сущность передаётся временно, лишь на несколько часов. Человек иногда умирает после. Но камень сделает результат вечным. На земле через ровные промежутки лежали четыре обелиска. Два, ставшихся, отлетели прочь. Воланд де Морт поднёс руку к карте, потом остановился и снова раздражённо зашипел. Он протянул руку в сторону спешившего квиринуса квирала, и у того из арта вылетели два зуба. В темноте их было почти не видно. Один зуб упал в груду вещей, второй опустился перед алтарём. Секунды спустя Гарив вскрикнул и отшатнулся. Гигантская и бесформенная фигура, бугристая кожа, ноги толщиной из древесной стволы, голова, похожая на кокос, водружённый на каменную глыбу. В кругу обелисков стоял горный тролль. Он не шевелился. Казалось, будто он спит. «Что вы делаете?» Рот Волон-де-Мурта растянулся в широкой улыбке. Это выглядело крайне жутко. Складывалось впечатление, словно у него слишком много зубов. Пожертвую свое запасное орудие, и девочка получит способность регенерировать как у тролля. Если почему-то трансфигурационная болезнь не исчезла после предыдущего ритуала, она вылечится. И ни один нож не сразит девочку. Режущее проклятье будет ей не страшно, и болезни тоже. Зачем? Зачем вам это? голос горе дрожал. После стольких усилий, чтобы воскресить её, совершенно не собираюсь допускать, чтобы она умерла снова. Гарри сглотнул. «Я очень сильно озадачен. Волан-де-Морт тренируется совершать добрые поступки?» Эта гипотеза не казалась удовлетворительным объяснением. «Держись подальше!» — холодно сказал Волан-де-Морт. «Этот ритуал темнее предыдущего!» Тёмный лорд снова запел. Клокочущие мягкие звуки заполнили воздух и казались живыми. У Гарри опять появилось мрачное предчувствие. Он отступил ещё на шаг. И тут его шрам снова пронзила боль. Гарри вскрикнул. Горный тролль рассыпался пеплом, повесшим в воздухе. Затем пепел превратился в пыль, которую, в свою очередь, словно сдуло в никуда. Всё исчезло. Гермиона Грейнджер мирно спала. Какое бы усыпляющее заклинание ни наложил на неё Волан-де-Морт, оно прекрасно справилось. «Эмм...» — тихо сказал Гарри. «Сработало?» «Ди Финдо!» Гарри сдавленно вскрикнул и рванулся вперёд, но сразу же остановился. Во-первых, он понял глупость своих действий. Во-вторых, внезапно возникшая глубокая рана на ноге Гермионы закрылась почти так же быстро, как и появилась. Через пару секунд на коже осталась лишь тонкая полоска крови. На тело Гермионы опять опустился камень. Через некоторое время он повернулся. Волан-де-Морт провёл рукой над девочкой и снова рассмеялся. «Чудесно!» Ещё один зуб влетел в круг обелисков и завис в воздухе. Спустя мгновение, там, где раньше стоял тролль, появился единорог. Его глаза были тусклыми, а голова опущена. «А единорог зачем?» – воскликнул Гарри. способность крови единорога сохранять жизнь прекрасно дополняет тролль с кейс исцеления с этого дня девочки будут страшны лишацкий огонь и смертельное проклятие короткий змеиный смешок к тому же стал лишний единорог почему бы не использовать У крови единорога есть побочные эффекты, только если сила крови единорога похищается. После этого заклинания сила единорога будет принадлежать девочке, словно она с ней родилась. Снова началось мрачное песнопение, и колокочущие слова заполнили воздух. Гарри смотрел и абсолютно ничего не понимал. «К чёрту понимания! Что я вижу?» «Я вижу, как тёмный лорд Волан-де-Морт тратит огромнейшие усилия на то, чтобы воскресить Гермиону Грейнджер и сохранить ей жизнь в дальнейшем, словно он думает, что его собственная жизнь каким-то образом зависит от того, жива Гермиона Грейнджер или нет». А задачная часть Гэри пыталась понять, что ей делать. На ум сразу пришло «Сделай предсказание, основанное на лучшей на данный момент гипотезе». Но это ничем не помогло. После победы злодея сюжет должен был развиваться не так. Опять боль в шраме. Гэри словно ударили по лбу. Единорог покачнулся и рассыпался в пыль, как и тролль до него. Тёмный лорд ещё раз положил камень Гермионе на грудь и сложил её руки вокруг него. Некоторое время Волон-де-Морт смотрел, как идёт невидимый процесс. Затем, не трогая камень, повернулся и хмыкнул. «О, да!» – прошепел он. «Это подойдёт, мальчик. Дневник, который я тебе дал, у тебя с собой? Дневник знаменитого учёного!» Мозгарри не сразу сообразил, о чём говорит Волан-де-Морт. В октябре в ресторане у Мэри в комнате Мэри он получил ценный подарок от друга. За этой мыслью последовала волна ужасной печали, потому что тот профессор Квирл теперь навсегда потерян или вовсе никогда не существовал. Но это чувство возникало у Гари уже не первый раз, и москви его проигнорировал. "Да", ответил Гари вслух. "Кажется, он в моём кошельке. Можно я проверю?" Гари точно знал, что дневник в кошельке. Он сложил туда всё, что хоть как-то могло ему понадобиться из того, что у него было. Всё, что могло оказаться квестовым предметом. Кошель-скрытень вылетел из кучи вещей у алтаря и упал к ногам Гарри. «Дневник Роджера Бэкона!» — сказал Гарри, схватив кошель, и дневник появился. Профессор Квирл говорил, что дневнику не страшен даже огонь, поэтому Гарри бросил его к алтарю Волон-де-Морта. Мульчик даже не вздрогнул. Сейчас были более серьёзные поводы для беспокойства, чем бережное обращение с книгами, даже с этой книгой. Воланд-Морт подобрал дневник и принялся его изучать. Казалось, он всерьёз углубился в это занятие. Гари как можно более тихо и незаметно повесил кошелёк себе на пояс сзади, там, где его не будет видно, рядом с палочкой. Шаг третий. Кошелёк. Да. прошептал Воланд-де-Морт перелистовая страница. Это вполне подойдёт. Камень шевельнулся, и тёмный лорд другой рукой убрал его в карман мантии. С какими тайными целями вы дали мне этот дневник, спросил Игари. Он уже прицепил кошелёк к поясу и теперь держал обе руки так, чтобы Воланд-де-Морт мог видеть, что в них ничего нет. Я поначалу пытался немного переводить, но это продвигалось не быстро. На самом деле процесс шёл просто мучительно медленно, и у Гарри изменились приоритеты. «Дневник был именно тем, чем кажется. Подарком, чтобы заманить тебя на мою сторону!» Волан-де-Мурт, не глядя, чертил палочкой в воздухе сложные фигуры. Другой рукой он сжимал дневник. На миг Гарри показалось, что он видит тёмный след в воздухе, но в лунном свете об этом трудно было судить с уверенностью. «А теперь, милый мальчик!» В высоком голосе Воландеморта послышалась мрачная усмешка, а его палочка небрежным движением на миг коснулась лба Гермионы Грейнджер. «Я превращаю этот дневник в гораздо более ценный подарок в знак того, как много мудрости я почерпнул от тебя!» «Потому что пока живы звёзды, я хочу, чтобы ты никогда не лишался, Гермион и Грейнджер, которая способна дать тебе мудрый совет и сдержать твои порывы. Авада Кедавра!» Зелёный изгусток смертельного проклятия сверкнул быстрее, чем Гарри мог успеть вызвать Патронуса, быстрее, чем он мог пошевелиться, даже быстрее, чем он вскрикнул и потянулся за палочкой». Неподвижное тело Квиринуса Квирола умерло, даже не дёрнувшись. Зелёный луч ударился в него, и всё. Темнота в воздухе, антисвет линий, начертанных Волан-де-Мортом только что, казалось, сверкала. Дневник Роджера Беккона потемнел, его словно коснулась порча, а тело Гермионы Грейнджер окутало какое-то мерцание. Шрам Гарри отозвался ошеломительной вспышкой боли, будто на его лоб поставили клеймо «Связь». и Гарри, повинуясь рефлексам Тома Ридла, невольно дёрнулся в сторону. Волан-де-Морт тоже кричал. Он уронил дневник и теперь вопил, схватившись руками за голову. «Шанс!» — это сказал последний голос надежды. Гарри отчаянно старался думать, старался понять, что делать. Пытаться убить Волан-де-Морта сейчас совершенно бессмысленно. Это его лишь разозлит. Никакое оружие его не убьёт». пока существует хотя бы один из его сотен крестражей. Но, тем не менее, оказалась вполне стоящей идея временно лишить Волан-де-Морта тела, забрать камень, Гермиону и убежать. Правой рукой Гарри уже вытащил палочку. Левый, он неуклюже потянулся за спину, коснулся кошеля и беззвучно начал рисовать пальцем буквы. «Нет!» — выкрикнул Волан-де-Морт. Он отнял руки от головы и, словно в замешательстве, уставился на тело Гермионы. «Нет, нет!» В руку Гарри прыгнул предмет из кошеля, и мальчик очень осторожно двинулся вперёд, сокращая расстояние между собой и Волан-де-Мортом до того, которое в результате непродолжительных экспериментов он счёл достаточным. «Моё великое творение!» — ухнул Волан-де-Морт. В его высоком голосе слышалась паника. Не могут их не схожие души существовать в одном мире. Всё пропало, всё сломалось. Кристраж, я должен сделать Кристраж прямо сейчас. Воландеморт, не сводя глаз с Гермионы Грейнджер, снова принялся чертить палочкой в воздухе сложные фигуры. Гриф вскинул пистолет и трижды спустил курок. Глава 112. Провал. Часть вторая. Уже в тот миг, когда Гарев вскинул пистолет, он понимал, что совершает ошибку. Его передний мозг осознал это и попытался остановить руку, но почему-то тошнотворная уверенность в ошибке распространилась по телу недостаточно быстро, чтобы предотвратить нажатие пальца на спусковой крючок. Эхо выстрела разнеслось по кладбищу и затихло. За долю секунды до выстрелов Волан-де-Мурт ткнул палочкой вниз, и между ними выросла широкая стена из кладбищенской земли, которая поглотила все три поля. Мгновением позже шрам Гарри пронзила вспышка боли, а по всему телу, казалось, пробежали мурашки. И после этого кошель, одежда, пистолет, вообще всё, что было у Гарри, исчезло. Он оказался голым, у него осталась лишь палочка в правой руке и очки, которые он зачаровал, чтобы они не слетали с носа. Стальное кольцо сорвалось с мизинца настолько резко, что оцарапало кожу. Трансфигурированный камень пропал вместе с ним. «Это!» – послышался голос Волан-де-Мурта из-за земляной стены. «Было абсолютно предсказуемо. Ты правда думал, что я вслух закричу, что мое бессмертие разрушено? Специально, чтобы ты это услышал? Ты действительно в это поверил, глупый мальчишка? Опусти палочку и не поднимай ее больше никогда. Или умрешь на месте!» Гарри сглотнул и направил палочку вниз. «Вы бы разочаровались во мне», — ответил Гарри непривычно высоким голосом. «В смысле, если бы я упустил такую возможность?» Времени думать не было, и Рот Гэри автоматически произносил какие-то слова, стараясь умилостивить злого властелина, который, возможно, питал Гэри отеческие чувства, и которого Гэри только что неудачно попытался убить. Вышедший из-за земляной стены Волан-де-Морт снова улыбался той самой ужасной улыбкой, при которой казалось, что у него слишком много зубов. Я обещал не поднимать руку или палочку против тебя, если ты не поднимешь руку или палочку против меня. Я стрелял пулями, сказал Игорь всё ещё высоким голосом. Это не рука и не заклинание. Моё проклятье считает иначе. Ты упустил один кусочек головоломки. Ты думал, я полагаюсь на удачу в вопросе меры между нами. Перед тем, как я создал тебя, я наложил проклятье на себя и на всех остальных томов Ридлов, которые произойдут от меня. проклятие, которое помешает любому из нас угрожать бессмертием другого до тех пор, пока на его собственное бессмертие не покусится этот другой. Но произошла типичная нелепая ошибка, и, судя по всему, проклятие связало лишь меня, но не подействовало на младенца, который потерял собственную личность. Тёмный лорд тихо, но очень зловеще усмехнулся. Но ты сейчас попытался разрушить мою вечную жизнь, глупый мальчишка. Проклятие снято. И я могу убить тебя, когда пожелаю. Ясно? Ответил Гари. Теперь ему действительно стало всё ясно. Вот почему Воланд и Морд рассказывал ему про свою систему кри стражей. Ему нужно было, чтобы Гари умышленно попытался лишить его бессмертия. Разум Гари лихорадочно перебирал варианты действий, но ситуация оказалась безвыходной. В лунном свете Гари заметил, что его кошелёк и одежда теперь лежат ещё одной кучкой около алтаря, в недосягаемости. «Теперь вы меня убьёте?» У Гори всё ещё была палочка. Вероятно, потому что Тёмный Лорд из-за диссонанса не мог отобрать её, как и очки, своей магией. Самому выстрелить заклинанием. Нет, Волан-де-Морт просто снова ткнёт палочкой вниз и опять создаст щит, а затем пристрелит меня. Что ещё можно сделать? Что?» «Ещё один дурацкий вопрос. Если бы нас больше ничего не связывало, я бы уже убил тебя». Волан-де-Морт вновь взмахнул палочкой, и земляная стена рухнула. Неторопливо он вернулся к кучке вещей около алтаря. Тёмный лорд протянул руку, и дневник Роджера Быка напрыгнул в неё. Это диствительно кристраш девочки моя улучшенная версия в его другой руке возник пергамент это ритуал для её воскрешения на случай если его придётся проделать снова инструкции честные ловушек нет «Запомни, дух девочки-ребёнка не сможет свободно летать, как призрак, поскольку воскрешающий камень — это мой крестраж, а не её. Не потеряй её, крестраж, или её дух окажется в нём заперт». Волан-де-Морт нагнулся, поднял кошель Гарри и скормил ему дневник и пергамент. Запомни это на случай, если что-то дальше пойдёт не так. Я не понимаю, что происходит, сказал Игари. Ему просто больше ничего не оставалось. Пожалуйста, объясните мне, тёмный лорд смерил Игари мрачным взглядом. Когда девочку постигла смерть, сопровождал школьную прорицательницу, слышал пророчество: "Что ты станешь неслыханной и разрушительной силой, станешь невообразимой опасностью, опасностью апокалиптического масштаба". Вот почему я приложил столько усилий, чтобы отменить убийство девочки, которое я сам совершил, и сохранить ей жизнь и дальше. Вы... что? Вы уверены? Что? Не смею сообщать тебе подробности. «Пророчество, которое я услышал о себе, привело к тому, что я исполнил его. Я не забыл ту катастрофу». Волан-де-Мурт, жимая в левой руке пистолет, отступил от Гарри ещё дальше. Красные зрачки-щёлочки не отрывались от мальчика, который выжил. Всё это, всё, что я сделал, предназначено для того, чтобы разрушить все причины, по которым это пророчество может сбыться. Разрушить на всех стадиях. Если в том, что произойдет сегодня дальше, мне суждено потерпеть неудачу, то ты, идиот-ребенок, которому предначертано разрушать, будешь обязан убить себя ради спасения девочки. Иначе все, что ты считаешь ценным, погибнет от твоей собственной руки. Я. Голос Гари поднялся ещё на октаву вверх. Я ещё на октаву. Я правда, правда не буду делать этого, честное слово. Заткнись, дурак. Молчи, пока я не разрешу тебе говорить. Держи свою палочку направленной вниз и не поднимай её, пока я не скажу, иначе ты умрёшь на месте. Заметь, я сказал это на парселтангге. Воланд де Морт снова приблизился к Алтариу. Целую секунду разум Гари не мог обработать, что же он видит. А затем он понял, что Воланд де Морт держит человеческую руку, отрезанную по плечо. Рука оказалась слишком тонкой. Тёмный лорд приложил палочку к отрезанной руке к точке где-то над локтем, и пальцы руки дёрнулись словно живые. В тусклом лунном свете Гэри увидел, как на руке появилась тёмная метка, прямо под палочкой. Через несколько секунд послышался хлопок аппарата, и на кладбище появилась первая фигура, укутанная в мантию с капюшоном. Спустя ещё мгновение послышался ещё один хлопок, за ним ещё один. Под капюшонами блестели серебристые маски черепа, а мантии были столь чёрны, что даже не отражали лунный свет. «Повелитель!» — закричал один из людей в чёрной мантии, третий из прибывших. Тембр голоса, раздавшегося за маской черепом, казался каким-то странным. «Повелитель! Прошло столько времени, мы потеряли надежду!» «Молчать!» — раздался высокий голос тёмного лорда Волан-де-Морта. У этой слишком высокой фигуры уже не было ничего общего с профессором Кверолом. Направьте палочки на мальчика, который выжил, и следите за ним. Не отвлекайтесь ни на что. Оглушите его сразу же, если он начнёт двигаться или если он начнёт говорить. Ещё хлопки между могилами, за деревом, во всех тёмных уголках появлялись всё новые и новые люди в чёрных одеждах, масках и капюшонах. Некоторые из них издавали радостные восклицания, хотя многие из этих восклицаний звучали довольно вымученно. Другие выходили вперёд, словно приветствуя своего повелителя. Волан-де-Морт приказывал всем одно и то же. Разве что некоторые должны были ударить Гарри Поттера Круцаатусом, если он пошевелится, другим приказывалось задержать Гарри Поттера, если он начнёт двигаться, третьим было сказано стрелять заклинаниями и проклятиями, Четвёртым — рассеивать его магию. К тому моменту, когда люди в чёрных мантиях с масками-черепами перестали прибывать, Гэри насчитал 37 хлопков. И все прибывшие теперь стояли перед Гэри полукругом, чтобы никто не оказался на чьей-то линии огня, и направляли на него палочки. Гэри же по-прежнему направлял свою палочку вниз, поскольку ему было сказано, что он умрёт, если попробуют поднять её. Но он не мог бы поднять её. он не говорил ни слова, поскольку ему было сказано, что он умрёт, если попробует заговорить. Он старался не дрожать, что было совсем непросто, поскольку он был голым, а с наступлением ночи температура падала. "Знаешь", сказал последний голос, голос надежды в голове Гари. "Кажется, дела наши довольно плохи даже по моим меркам".